Глава 19. Дарина, Макс. Я тихо прикрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Медленно закрыла глаза. Мне не верилось, что это происходит на самом деле. Денис жив, а я уже оплакала его и похоронила. Это могло быть и чудом, и кошмаром одновременно. Чудо, что Максим пощадил и отпустил его, а кошмар это взгляд этого парня. Я даже не хотела представлять, что ему пришлось пережить под пытками самого жестокого и умелого палача, самого безжалостного и изощрённого. Я видела скорее тень прежнего Дениса, чем его самого. Этот жуткий шрам на лице, уставший взгляд, бледность до синевы. Но он жив. Я не знаю, что остановило Максима от его дикой мести мне и Дено, но он его пощадил. Что это? Жест благородства или... Или потому что я просила за него? Я не знала ответ на этот вопрос. Когда эйфория от встречи, бешеная радость схлынули, и я посмотрела через плечо Дениса на отъезжающий чёрный Мерседес моего мужа, я вдруг подумала о том, что это и в самом деле конец. Максим отступился. Он ушёл и оставил меня с другим мужчиной. Какое унизительное осознание того, что он по-прежнему считает, что я могла так поступить. Впрочем, разве я не сказала ему, что хочу быть с Денном? Я сама в это не верила, когда говорила, а он поверил. В моей жизни нет места для других мужчин, и никогда не будет. Я не знаю, что именно чувствую из-за этого, но внутри стало до дикости пусто. Словно часть меня медленно умирала от осознания и принятия конца нашего брака, наших отношений и любви, больше похожей на одержимость. Если Максим смирился с тем, что теперь я с другим, значит, для себя он тоже всё решил. Дороги назад не будет. Разве не этого я хотела, когда Саш главля все мосты за собой? Я вернулась к себе в комнату и медленно выдохнула. Война кончена. Так и не начавшись. А потом возникло странное чувство, возникло из ниоткуда тоска. Она поднималась изнутри, сначала медленно, ненавязчиво, потом сильнее и сильнее, нарастая как лавина, разгоняясь и наполняя меня неконтролируемым желанием увидеть Максима. Сейчас, немедленно Я металась по номеру отеля, кусала губы, сжимала руки до боли, подходила к окну и возвращалась обратно в кресло. Я сидела в нем и раскачивалась из стороны в сторону, глядя в никуда. Боже, со стороны это, наверное, походило на ломку наркомана. Меня ломало в полном смысле этого слова. Я брала в руки сотовый и швыряла его обратно на стол. Я впивалась в волосы и тихо стонала, закрыв глаза с такой силой, что перед ними шли круги, а потом меня взорвало. Оно зашкалило, это дикое желание. Оно стало невыносимым. Я в отчаянии застонала и вскочила с кресла. Внутри творился хаос, словно меня разворотило на мелкие кусочки мучительные боли, когда каждая клетка тела, каждый нерв неконтролируемо хотят свою дозу наркотика. Маленькую, ничтожную, немедленно. Бросила взгляд на часы. Двадцать три десять. Уже очень поздно. Проверила, что няня на месте, и бросилась к лифту, нажала кнопку вызова. «Ну же, быстрее». Лифт спустился вниз, и, стуча к облукам, я побежала к машине, распахнула дверцу. Он говорил, что уезжает сегодня. «А сколько?» «Кажется, ночью я успею. Просто увижу его. Неважно, зачем. Я придумаю. Увижу и уеду. Да, именно так». «Ну так что, Стефан? Решение остаётся за тобой». Я шагнул к своему верному напарнику, предлагая бокал. Он взял его из моих рук и осушив одним глотком, поставил на стол. Нервничает. Не знает, что ответить. Странно было видеть его в таком состоянии. Но сейчас меньше всего меня волновало душевное равновесие начальника личной охраны. Единственным важным было, что он выберет. Он поднял на меня взгляд, и я отметил понимание в его глазах. Я останусь, Макс. Можешь не беспокоиться. Я присмотрю за ними. Выдохнул и лишь тогда осознал, что задерживал дыхание в ожидании его ответа. Отлично. Это будет самое верное решение. Больше никому я не мог доверить ни свой бизнес, ни свою семью. Андреев в ближайшее время будет не до этого. Он по-своему ищет сейчас Карину по своим источникам. Что ж, О я поищу так, как умею я сам. Конечно, сомнений в том, что он будет внимателен к сестре и племянникам, даже не возникало. Вот только сейчас перед ним стояло слишком много первоочередных задач, требующих немедленного решения, и одна из них Карина. И лучше если тем, кто останется управлять моими проклятия, делами семьи Воронова зверя, будет всё-таки Радич. А после, когда Яков вырастет и встанет у руля компании, Стефан останется прикрывать его спину, как прикрывал мою все эти годы, помогая и направляя. Заменяй меня, чёрт подери. Посмотрел на часы. Двадцать три десять. В час ночи я уже должен быть на месте. Я выжимала газ изо всех сил. В приёмнике орала музыка и неслась больше ста шестидесяти километров в час. Это он научил меня водить машину, как делал это сам. Максим всегда гонял, как одержимый. Приучил к скорости адреналину опасности. Господи, да всё, что я знаю, я научилась от него, с ним, для него. Я росла рядом с ним. Он был для меня всем учителем, любовником, мужем, другом и палачом. Моим убийцей был. Болезненно обожгла глаза слезами. И желание увидеть его стало невыносимым, причиняющим боль, настолько сильную, что я начала задыхаться, словно предчувствуя что-то. Сильнее вжала педаль газа и вдруг в отчаянии застонала. Впереди пробка огромная, тянется далеко за мост. Я должна успеть до того, как он уедет, обязана, чёрт. А если поехать другой дорогой? Но уже поздно. Позади меня уже целая цепочка. И я, как в капкане, ударила несколько раз по рулю. Я позвоню ему, просто позвоню и успокоюсь. Да, услышу голос и всё, повешу трубку. Сунула руку в сумочку, но сотового там не оказалось. Так торопилась, что оставила на столе. Выдохнула и сильно сжала руль. Впилась в него до боли. Да что же это со мной? Я как с ума сошла. Я же не хотела его видеть. Я сделала всё, чтобы он ушёл. И он ушёл. Тогда почему мне так плохо сейчас? Словно выдрали сердце с мясом и провернули врань ножом. Посмотрела на часы. Двадцать три сорок. А потом в лобовое стекло. Ну же, давайте! Я вышла из машины и посмотрела вдаль. Авария. Чёрт, это надолго. Вернулась в машину. Меня начало лихорадить, — словно я в панике, даже руки дрожат, вывернула всё содержимое сумочки. У меня было такое чувство, что если сегодня не увижу его, то не увижу уже очень долго, а, возможно, и никогда. Я закрыла лицо руками и медленно выдохнула. Я успею. Должна успеть. Оставил Стефана в кабинете. Он изъявил желание ещё раз пересмотреть все бумаги, заранее приготовленные и подписанные мной, и поднялся наверх. Подхватил небольшую спортивную сумку. Много вещей мне теперь всё равно ни к чему. Я остановился возле полок с фотографиями. Как странно. Мы запечатлеваем мгновения нашей жизни практически автоматически, не задумываясь о том, насколько важными впоследствии могут стать эти застывшие кадры когда-то счастливой жизни. Когда-то. Когда-то Дарина целовала меня в губы. обнимая руками за шею и прикрыв глаза. Когда-то мы катались с ней на лошадях. Её волосы развивались на ветру, пока она, слегка повернув голову в мою сторону, безмятежно улыбалась мне. Когда-то я купался с детьми в бассейне, подбрасывая вверх таю, брызгая водой на Дашу, лежащую в шезлонге. Когда-то это было. Кадры моей счастливой жизни — Больше не принадлежавший мне. И на том месте, где раньше начинало радостно колотиться сердце При воспоминании об этих днях, Сейчас зияла огромная чёрная дыра, Равномерно переходящая в пустоту. Бросил взгляд на часы. Двадцать три сорок. Вышел из спальни, тихо закрывая за собой дверь, Отрезая последний путь к прежней жизни, Право на которую я утратил — Городка попрощался с родичем и вышел из дома. Если бы только один раз, хотя бы издалека увидеть её, даже не прикоснуться ни от просто увидеть, почувствовать лёгкий аромат волос, навсегда запомнить в памяти нежную улыбку. Последний раз тявал. Почему же так больно от этого обжигающего желания? Почему чувствую, что эта огонья будет вечно ставить меня на колени и выворачивать наизнанку, не отпускает? Машина вырулила на пустую трассу, и я вжала педаль газа с такой силой, что та стрелка на спидометре зашкалила. Но ну уже быстрее, хочу к нему, не надолго, на пару минут, возможно, посмотреть издалека просто в окна. Увидеть его силуэт достаточно, мне станет легче, намного я верю, попрощаться. Божека мой, я лгу. Я просто слабовольная тряпка. Меня надломил этот конец. Я просто не могу его отпустить. Вот в чём дело. Я унизительно бегу обратно к нему в какой-то детской надежде, задыхаясь от жуткого страха больше не увидеть, не услышать, не почувствовать никогда. Я смотрела на указатели, на спидометр, снова на указатели. Пошёл снег. Он бился в стекло, заставляя сбрасывать скорость. От отчаяния на глаза навернулись слёзы. Дворники быстро расчищали лобовое стекло, и сердце сжалось, когда поняла, что проезжаю мимо маленького ресторана, где мы так часто бывали после того, как Максим увозил меня с работы. В тот секунду мне показалось, что смогла бы всё отдать, лишь бы вернуть время назад, туда, где я всё ещё могла простить, забыть, могла бы счастливой с ним и верить, что всё будет хорошо, верить в него, в нас. Кто-то посигналил мне сзади, и я поняла, что невольно сбросила скорость, проезжая мимо ресторана. Нажала на газ, бросила взгляд на часы. 00:36. Ещё минут 20 и я дома, и он уже рядом. Я даже почувствовала его присутствие, словно он совсем близко, очень близко, выдохнула. Дом? Разве я не сказала, что это больше не мой дом? Разве я не сказала, что не хочу жить с ним под одной крышей? В эту секунду я хотела только одного увидеть его в последний раз. Хотела так сильно, что мне казалось, это граничит с истерикой. Впереди виднелся поворот на Оскольную дорогу, ведущую к нашему особняку. Сердце забилось быстро и гулко, в горле пересохло. и по телу прошла волна неконтролируемой дрожи. Увидеть и отпустить. Если смогу. Ночной город горел разноцветными огнями, приветствуя жителей яркими вывесками и светом фонарей. Ну или прощаясь с теми, кто навсегда оставлял его, как я. Я уехал, не особо торопясь, будто что-то изнутри противилось такому скорому отъезду. Внутренний голос требовал прекратить бегство и вернуться назад домой. Но я заглушил его в себе, запрещая даже думать о такой возможности. Всё уже решено, и назад дороги нет. Снег валил огромными хлопьями, будто стараясь поскорее похоронить следы моего пребывания на этой дороге, в этом городе. Время 00:36. Посмотрел в окно, и дикая тоска охватила при взгляде на наш ресторан, наш, тот, в котором мы часто бывали всей семьёй или вдвоём с Дариной. сбавил скорость, невольно вернувшись мыслями в те дни, когда я мог приехать и без вопросов забрать свою жену с любого совещания или деловой встречи и привести сюда. Просто потому, что мне так захотелось, и потому что знал, что она, несмотря на возражения и мягкие упрёки, наслаждалась этими побегами из скучной будничной реальности в мир, созданный только для нас с ней. Воспоминания снова сковырнули самые глубокие раны. покрывшие душу, и снова желание увидеть её, пусть даже и в соседнем потоке машин, затопило с головой. А что чувствует сейчас она? Ведь я говорил ей, что уеду ночью. Терзает ли её та же тоска, что и меня? Хочется ли ей так же завыть раненым зверем от бессилия что-либо изменить? Да и что, если даже и так зверь? Что бы ты сделал? Появись сейчас она перед тобой. позови тебя обратно. Смог бы забыть её слово о ненависти так прочно, отпечатавшееся в твоём мозгу, или её чувство к другому. Вернулся бы. Конечно, вернулся бы. Просто напросто не хватило бы сил отказаться, но забыть бы не смог и доверять больше никогда. А значит, мучился бы сам в неуверенности. и бешеной ревности к каждому, утягивая за собой в это болото и её. Жел руками руль и переключил скорость передач. Нет времени предаваться меланхолии. Уже нет. Краем глаза заметил до более знакомую машину, проехавшую мимо и едва не выролил на встречную вслед за ней, но здравый смысл победил. Это не могла быть Дарина. Сейчас она с детьми. Или с ним. А я всего лишь принял желаемое за действительное. Я бросила машину, не закрыв двери, побежала к дому. Снег листал по лицу, волосы липли к щекам. Я распахнула дверь и замерла на пороге. Его здесь нет. Его нет. Я почувствовала эту пустоту кожей, всем своим существом. И пусть даже его запах витал в холодном воздухе, его все равно нет. От разочарования застонала и выронила ключи от машины. Слегка пошатываясь, пошла в сторону лестницы, медленно поднялась наверх. Толкнула дверь одной комнаты, потом другой, пустой комнаты. Пустой дом, пустое сердце, пустая душа. Тишина, и только эхо былого счастья, эхо самой большой любви в моей жизни. Эх, его голоса и моего смеха. Толкнула дверь нашей спальни. С открытого окна повеяло холодом, и снег ворвался с вихрем ветра. Снежинки опустились на покрывало. Я посмотрела на столик. Раньше там были наши фотографии. Он забрал их с собой. Я подошла к столу, провела пальцем по гладкой поверхности и словно увидела, как он делал то же самое, когда забирал все портреты и складывал спортивную сумку. По щекам покатились слезы, а я их и не заметила. Я не заметила. У зеркала остались только часы. Голубой циферблат показывал 00:55. Я пошатнулась и опёрлась о столик, чувствуя, как внутри всё замерзает. Он тоже сделал свой выбор, как и я. Всё кончено. А я надеялась. Да, я надеялась, что застану Максима и вдруг всё исчезнет, растворится весь этот кошмар и ничего не случилось. Значит, это судьба. Наши дороги разошлись и никогда больше не пересекутся. Я только буду молиться, чтобы он был жив и счастлив. Я буду молиться за него и отпускать из моей жизни. Но тоска захлестнула с такой силой, что я зажмурилась и стиснула пальцы, впиваясь ногтями в кожу. Максим почему-то не дождался меня. Возможно, у нас был бы ничтожный шанс, у тебя был бы шанс, тот самый, который я отобрала. И у меня, у нас нет. Не было бы у нас никаких шансов, и нас больше нет. Резкий порыв ветра распахнул окно, и единственное фото на стене, фото Макса упало на стол. Треснула рамка, разбились часы. Они остановились, и на циферблате застыло время 01 00. Я приехал к месту назначения раньше назначенного срока. Время 00:55. У меня было целых 5 минут для того, чтобы просто развернуться и уйти. Отказаться от новой жизни или же шагнуть в эту самую жизнь, оставляя позади свою семью, свою женщину. Шагнуть туда, где всё это не имеет ни малейшего значения, а единственное, что важно, не уметь чувствовать, не иметь привязок и уметь убивать. Ну что же, убивал я предостаточно. Все привязки обрубил, захлопну за собой дверь собственного дома. А чувства со временем умрут и они. А пока просто достаточно не показывать, что они есть. развернулся на еле уловимый шорох за спиной и встретился взглядом из-под тёмного капюшона. Низкий голос задал вопрос, на который я и сам ещё не нашёл в себе ответ. "Значит, всё же согласен, зверь?" склонил голову. "Согласен". Почему-то бросил взгляд на часы. Они остановились, показывая ровно 0-1-0-0.